Ницца — английская набережная. Теперь только Хуго де Бофор, — сказал себе Олехин, усевшись в такси. Но ехать он решил не к Дюплеси, а в Ницу, чтобы поискать что-нибудь про папский дворец в Авиньоне. Водитель-пакистанец не знал никаких книжных и вообще, кажется, ничего не знал, кроме английской набережной. Олехин смутно помнил, что где-то в переулках у набережной он видел книжную лавку. На поверку лавка оказалась антикварной, крохотной комнатушкой с колокольчиком на входе и ядовитым запахом пыли. Кен покрутился немного среди стеллажей, плотно заставленных старыми фолиантами, а потом обратился к продавцу. Седой мужчина с лихо закрученными усами лениво пропел ему «Бонжур, мси». Олехин сразу перешел на английский и попросил что-нибудь про авиньон. — Мы не продаем фуфоводителей, — высокомерно отрезал Усатый. — У вас есть книги про средневековое папство? — Фьють! — закатил глаза продавец. — У меня много книг про фуфавство! Олехин подождал, но Усач даже не шелохнулся. В глазах его читалась ненависть к человеку, который мало того, что ищет фуфоводителей, так еще и не говорит по-человечески. Меня интересует понтификат Климента VI, строительство... Полынев иерархии Алана Лильского, или хотя бы его же об ангелах. Словом, что-нибудь про корпус ореопагитик. Усатый уставился на Олехина с изумлением. Сделал знак рукой, дескать, подождите, и полез куда-то вверх по стремянке. Из горних сфер он вернулся с большим пыльным томом «Авиньон» и «Графство Виносен». Валя, Ошень! Хороша книга! правда, Трезьен публикацион!» На фронте списи значилась Париж, 1921 год издание третье. Продавец отправился куда-то еще, на этот раз в каморку, спрятанную за шторой. Олехин открыл книгу наугад и остолбенел. Прямо посреди милованной страницы, прихотливой Антиквой, было набрано "Уби папа и берома". Ах, я болван! Вскрикнул главный редактор. Усач. С опаской выглянул из-за занавески. «Где папа, там и Рим», — повторил Олехин по-русски. «Конечно, это сформулировал парижский профессор XIII века Гостиенсис. В XIV веке слова Гастиенсиса обосновывали пребывание папы в Уиньоне. Ах, я болван!» Он продолжил читать. Христос сказал. «Дана мне вся власть. Его же викарием является Петр. Ему, хоть и не по заслугам, стали мы наследником. Римский понтифик не потому начальствует над миром, что владеет городом, то есть Римом, а наоборот, начальствует над миром, поэтому владеет и городом. Олехин стремительно прочитал сноску внизу страницы. Это были слова Климента VI, проповедь номер 14. Папе ни к чему находиться в каком-то определенном месте, поскольку он есть викарий того, чье место небеса, и чьи стопы попирают землю, — вторил Клименту один современник. Ниже Кену видел другую цитату, на этот раз из Петрарки. «Говорят, о Виньон, Малый Рим». Я же имею обыкновение называть его новейшим Вавилоном. Чертов халявщик! Не сдержался Олехин. Он так увлёкся, что поделился своим возмущением с продавцом, который к этому моменту уже окончательно бросил ковыряться в каморке и с интересом наблюдал за странным посетителем. Представляете, этот Петрарка жил за счёт папы и называл Авиньон Вавилоном. Дурнушка интеллектуалка какая-то. Строкой ниже автор книги приводил другую цитату из Петрарки. — Известно, что часть твоего дворца называется Римом. — Точно, Рим. — У вас есть карта Рима? Олехин посмотрел на продавца с мольбой и надеждой. — все я уже говорил вам, мы не фродаем фуфоводителей. Вы будете факюфать книгу? Нет, спасибо. Олехин выскочил из книжного и получил в спину вполне заслуженное март. Едва он оказался на улице, как налетел на жирного мужчину в майке с надписью «Рибок», Фу, бы куда прешь, педрила! — обратился тот к главному редактору на языке Пушкина. — Извините, ради бога! — Извините! — возмутился мужик. Тут Кен заметил, что в руках у мужчины был вафельный стаканчик, а розовый шарик мороженого растекся аккуратно в области левой сиськи. — Сука, майку мне испортил! — Валь! — к мужу подковыляла полуголая девица. — Ну, вечно ты чешешь! Я же на каблуках! — О, посмотри на этого модозвона! Че ебало разинул, хуесос! Олехин буркнул ссори ссоре и побежал от греха подальше. Про себя он зачем-то подумал, чего русские бабы трахаются с жирными козлами, и какого хера они оголяют ноги, плечи и живот одновременно? «Э, не понял!» — крикнул ему вдогонку мужик. На этом приключения не закончились. Когда Кент добежал до перекрестка, он понял, что русский решил с ним разобраться по-мужски. За спиной явно гремели шаги командора, заляпанного мороженым, Олехин бросился к такси, из которого выходила ветхая старушка. Он нагло оттеснил пару веснушчатых американцев. Кен крикнул им «I'm very sorry!» и плюхнулся на сиденье. Американцы застыли, разинув рот. В это самое мгновение Олехин увидел, что к такси бежит вовсе не русский жертвест, а вполне благообразный мужчина в вельветовом пиджаке. Пока Кен пытался объяснить пакистанцу, что Вильфранш это не улица, а городок к востоку от Ницы. Вильветовый рванул дверцу машины и объявил мсье Олехин. — Наконец-то! — Вы кто? — Да куда мы будем въехать? — раздраженно вмешался пакистанец. — Вильфранш, козел! — заорал Кен. — Не знаю никакого пельстранша. Вильветовый что-то объяснил ему по-французски, и тот вас А, Вильфранш! Так бы и сказали. — Меня зовут Бриен. — Быстро заговорил Вильветовый. — Профессор Бриен из Сорбоны. — Мы с вами знакомы, господин Олехин. Умоляю, выслушайте меня.